Глава шестидесятая Коул Это сраная, ничтожная змея. У меня уже были все основания его ненавидеть, но после того, как я услышал, что он сделал Сойер, как он использовал ее, а потом пытался вести себя, будто какой-то благородный принц, я мог с уверенностью сказать, что у меня появилась еще одна причина — «Прости меня?» — прожептала она. «Но тебе не за что извиняться. Она не должна была просить прощения. Если кто и должен извиняться, так это он. Хорошо, что ублюдок уехал из города, иначе уже стал бы трупом. Можно сказать, момент был испорчен, и мой стояк официально пропал. Я умираю с голоду. Я направился к двери. Хочу заказать пиццу. Скоро вернусь. «Колл!» Я обернулся, да? Ты можешь поговорить о нем. На самом деле, я думаю, тебе станет лучше, если ты это сделаешь. Какого черта я должен хотеть разговаривать о том и о Пролеама? Вот так просто растаявшие льды вокруг моего сердца начали вновь замерзать. Я свирепо посмотрел на нее. Если у нас все получится, у меня есть три правила. Она подняла бровь, что? «Никогда больше не ври мне. Никогда не связывайся с другими парнями. И никогда больше не говори про Леама!» Мой убийственный тон ясно дал понять, что спорить тут было не о чем. «Мне пора». Я взглянул на ее тарелку. Она едва ли съела свой кусок пиццы. После той бомбы по имени Томми, которую она сбросила на меня, между нами повисло напряжение. Наклонившись, она схватила свою сумку с пола. Я завтра весь день работаю, я бы сказала, заходи, но... Да, мне было нельзя, что, по-моему, полная чушь. Любое место, которое не давало мне увидеться с Сойера, от того, чтобы его сожгли. Передавай привет стону. Мучительная мысль, порожденная чистой ревностью, пробралась мне в голову. «Если с ним ты тоже не спишь». Я пожалел об этих словах в ту же секунду, как они вылетели у меня изо рта. Но было уже слишком поздно. Сойер смотрел на меня, как на непревзойденного мудака. Что ж, так и есть. Она глубоко вздохнула, словно пыталась оставаться настолько спокойной, насколько это было возможно. «Я не...» «Мне буквально нет слов, Колтон». Я должен был извиниться. Она ничего не сделала. Это все я. Это всегда я».